Остались одни головёшки. Говорят, пожарище дымило несколько недель, а в деревне не один месяц пахло сажей. Я, честно говоря, не знаю. К тому времени началась война, родилась Руфь, а я стояла на пороге новой жизни. На третью фотографию я стараюсь не глядеть, не думать, когда она сделана. Людей я узнала легко, одеты они празднично, В те дни устраивалось множество вечеринок, хозяева наряжались и позировали перед фотоаппаратом. Это могла быть любая из них. Беда в том, что я знаю, какая именно. Я знаю, где они стоят и что случится чуть позже. Я точно помню, кто во что был одет. Я помню кровь, брызги на светлом платье, будто банку красных чернил с высоты я прокинули. Я бы никогда их не вывела, да и не пыталась, просто выкинула платье. Она никогда и смотреть-то на него не стала бы. Я уж не говорю носить. Они еще ничего не знают, улыбаются. Ханна, Эмилин, Тедди. Позирую для снимка. До того. Я вглядываюсь в лицо Ханны, пытаясь отыскать хоть какой-то намек, какое-то предчувствие надвигающейся беды. Я и не нахожу. Только ожидание. Или я его придумала. Я ведь знаю, что оно было. У меня за спиной кто-то останавливается. Женщина, она наклоняется, смотрит на те же фотографии. Бесценные снимки, правда? А поглядите, какие смешные наряды. Другой мир. Только я вижу тень на этих лицах. Холодею от воспоминаний. Нога болит в месте ушиба, в туфлю стекает что-то липкое. Кто-то похлопывает меня по плечу. Доктор Брэдли. Ко мне наклоняется мужчина и берет меня за руку. Разрешите мне называть вас Грейс. Очень и очень рад познакомиться. Сильвия много о вас рассказывала. Очень приятно. Что это за человек? Он говорит так медленно и громко. К чему он так трясет мою руку? Что сказала ему Сильвия? И зачем? Припадаю я английские, но моя подлинная страсть история, местный любитель, так сказать. Появляется Сильвия с пластиковым стаканчиком в руке. А вот и я. Чай, наконец-то. Я делаю глоток, он еле теплый, мне больше не дают горячих напитков, боятся, что задремлю и опрокину. Сильвия усаживается рядом. «Энтони уже рассказала вам о воспоминаниях?» Она часто моргает густо накрашенными глазами в сторону мужчины. «Ты уже рассказал?» «Нет, мы еще почти не говорили». Энтони записывает на видео рассказы местных жителей, отошлет в историческое общество. Сильвия радостно улыбается. Он даже специальный грант на это получил. Вот только что, к примеру, заснял миссис Бейкер». Это не помогает ей объяснять, как он выхватывает из общей массы отдельные истории, устные рассказы, приметы прошлого, мы на рубеже веков, люди прошедшего столетия. Когда-то никто никому своих биографий не рассказывал. Люди мы в голову не приходилось, что это вообще может быть интересно. А теперь все подряд строчат мемуары, выдумывая самые трудные действия самого жестокого отца. Четыре года назад к нам приходил студент из близлежащего технического колледжа. Стеснительный молодой человек. Лицо в юношеских угрях и ногти обгрызены. Он принес магнитофон, микрофон и конверт с написанными от руки вопросами. Ходил из комнаты в комнату, спрашивал, не хотят ли их жильцы поучаствовать в вопросе. Большинство с восторгом согласилось. Мэвис Бадлин, к примеру, Мучило его рассказнями о своем героическом муже, которого у нее никогда не было. Наверное, я должна обрадоваться. всю свою вторую жизнь после Ривертона, после войны, я провела откапывая чужие судьбы, находила свидетельства, отыскивала кости. Насколько было бы легче, если бы каждый перед смертью записывал свою историю на кассету? Мне представляются миллионы кассет с бормотанием пожилых людей по цене десятка яиц. И лежат они в огромной комнате, в каком-нибудь подземном бункере. Стеллажи от потолка до пола кассеты на них рядами. Стены аж звенят от воспоминаний.